Глава четвёртая. Оказалось, поцелуи Антара Холланда обладали чудесным свойством вышибать мозги. А может, дело отнюдь не в поцелуях и не в Антаре, а в самой Белле. И долгие годы дружбы взрастили в ней нечто пугающе большое, уснувшее на четыре года, и пробудившееся в тот самый миг, когда их губы соприкоснулись. После вечера на заднем дворе она не узнавала себя. Чувства захлестнули с головой, отбросив подальше всё, что тревожило. До конца сентября в Академии царило спокойствие, нападений больше не было, выездов по субботам тоже. Со стороны Ордена царил полнейший информационный штиль. Все ждали возвращения ребят из Швейцарии, от которых пока не было вестей. Ректор вёл обязательный практикум по магическим дуэлям, которым теперь посвящали шестой день в неделю. А Грей по воскресеньям собирал собственный дуэльный клуб, натаскивая желающих в боевых заклинаниях. Антар и Белла не пропускали ни одного собрания. Нот появлялся, но реже. Флориана приходила вместе с ним. Оба Морони показывались Белле на глаза. И, если с Дэймоном всё понятно, комиссариат замотали по вызовам. С его младшим братцем дела обстояли куда таинственнее. Казалось, он просто исчез. Хотя Белль чувствовала, что драйки ещё принесёт ей неприятности. Она посещала все занятия, пыталась не пропускать ни единого слова преподавателей. но её конспекты всё чаще пестрили по краям сердечками, вензелями и инициалами АХА, написанными переливающимися чернилами. Если б посмотрела на себя со стороны, покрутила бы пальцем у виска и отвесила плеуху, дабы привести в чувство. Но сейчас она целиком и полностью ушла в Антара, заполонившего все мысли. Её перестало раздражать Флориана, привлекать своей яркостью нот. расстраивать Тея, с которой они даже перемолвились несколькими фразами, случайно столкнувшись в коридоре. Для Беллы окружающие в один миг потеряли свои цвета, став просто фоном для одного единственного человека. И это казалось правильным. Конечно, влюблённость сыграла злую шутку с некоторыми дисциплинами. Например, дракон-овед Зика возводил глаза к небу каждый раз, когда видел её на своих занятиях. Из-за рассеянности Белль едва не лишилась волос в пламени, слишком близко подойдя к молодому дракону. Самое страшное, что она этого даже не заметила, тогда как Зика чуть не хватил удар. На высшем целительстве было отхватывало самые едкие замечания и получала неуды. Но ей было абсолютно всё равно. И это выводило мастера из себя ещё больше. Кто знает, как глубоко скатилась бы она в учёбе, если б не отрезвляющий октябрь, ставший самым сложным месяцем для них всех. После пар Беллу, как обычно, встретил Антар. Его занятия кончились раньше, и он ждал в коридоре. Поймав её за руку, в толпе притянул к себе и сразу же поцеловал так крепко и сладко, словно они не виделись целую вечность. Отстранившись, она хлопнула ладонью по его груди, возмущённо порзовев. «Мы же говорили об этом. Недавно я получил выговор от Рихтера за неподобающее поведение». Вопреки строгим ноткам голоса серые глаза Беллы сияли, а губы медленно растягивались в улыбку. Антар дернул бровью испугающей серьезной физиономии и звучно чмокнул ее в нос. Затем еще раз и еще. Только теперь поцелуи приходились куда попало, так как Белль отчаянно вертелась и смеялась, пытаясь выбраться из крепких объятий. Выходившие из аудитории косились на них с разной степенью раздражения во взглядах. Медленно ползущая к концу недели выдалась не из легких Мастера словно с цепей посрывались, заваливая адептов промежуточными тестами и удвоенными домашними заданиями. Не говоря уже о гнетущей обстановке в магическом мире. Так откровенно радоваться, по мнению большинства, абсолютный мавитон. Особенно после четвёртой пары, когда за окном дождливые осенние сумерки. Перестав дурачиться, Антар отобрал у неё сумку и направил бель в обратную сторону от основного движения людей. Она растерянно обернулась, смазнув взглядом помелькнувшей в толпе белой шевелюрифло. Девушка торопилась к лестнице вниз, намереваясь поскорее попасть домой. Собственно, как и остальные. «Есть чёрный выход, о котором я пока не в курсе?» — шутливо спросила она. Антар улыбнулся уголком губ, коротко поцеловав её в висок. знала, что здесь множество тайных комнат. Ну, Белль напряглась, вспоминая слова Дэймона. Он упоминал об этом в первые дни её пребывания здесь. «Слышала?» «Хочу показать тебе кое-что». Также маро говорил, что лучше не испытывать судьбу, блуждая по незнакомым местам замка. Но ведь она не одна, а под руку Сантаара мы вовсе готовы сунуться даже в берлогу к медведю. Они прошли до конца коридора, и там, где Белль всегда видела тупик, оказалась узкая ниша у правой стены. В таких обычно устанавливают статуи, доспехи или же просто вешают канделябры для свечей. Ничего из перечисленного там, конечно, не наблюдалось. Лишь темнота, создающая иллюзию пустоты. Присмотревшись, Белла повела плечами, прогоняя охвативший её озноб. «Выглядит не очень приветливо. Уверен, что нам стоит туда идти». «Не бойся, это лишь проход в комнату. Я там уже бывал». Он запустил вперёд световой шар и шагнул в нишу первым. Обернулся Берябеллу за руку. «Пойдём, тебе понравится». Заинтригованная она вошла следом. Проход был небольшим, через пять шагов, откуда ни возьмись, выросла узкая дверь, причём без стены. Со всех сторон её можно обойти, ничего удивительного не заметить. Ну, кроме самой двери, стоявшей посреди коридорчика. Антар взялся за круглую ручку, повернул вниз. Раздался щелчок и скрип несмазанных петель. В лицо полился мягкий голубой свет. Белла собралась шагнуть в неизвестность. «Постой, вроде тут никого не должно». Он не договорил, отодвигая девушку и входя в тайную комнату. Любопытство потянуло Беллу за ним. «Ух ты, зимний сад! Но что это?» Она замерла, поражённо уставившись на тонкоствольные низкие деревца со светящимися голубыми листьями. Именно они дарили этому месту призрачно-голубоватое освещение. А ещё сладко пахли умытыми дождём ночными фиалками. Встав на цыпочки, она ткнулась носом в один из круглых листиков и вдохнула глубже. Да-да, именно такой запах у маминого шейного платка, доставшегося ей с другими памятными вещами. Часто заморгав, потёрла зачесавшийся нос и улыбнулась. Или мама часто бывала в этой комнате, или же из листьев чудо-дерево изготавливают духи. Его тонкие веточки медленно покачивались, издавая тихое шуршание. Если прикрыть глаза, можно представить, что вокруг шепчущийся с ветром лес. Но это была оранжерея. С прозрачным куполообразным потолком, за которым серело сумрачное небо. и множеством необычных растений, которых Белль даже в книгах по ведьмовству не видела. «Впервые я попал сюда два года назад. Этот аромат всегда напоминал о тебе». Тихо проговорил Антар совсем рядом. Вспомнив, что ни одна Белла обернулась, тут же утонул в бархате чёрных глаз. Сердце совершило кульбит, разливая тепло в груди. «Правда?» Он притянул её за талию и нежно поцеловал. «Да, вот только...» Монтар слегка нахмурился. Листья шептальщика излучают свечение в ответ на присутствие человека. Деревья должны были среагировать, лишь когда мы приблизимся к ним. Их сияние возникает постепенно. В процессе это ещё красивее, нежели сам результат. «Представляю проявление магии Земли в чистом виде». Подумав, немного игриво прищурилась. «А ты романтик». Разглядел красоту в деревьях, надо же. Антар провёл костяшками пальцев по её щеке. Столь яркий свет не увидит разве что слепой. Прозвучало так, словно имел в виду он вовсе не листья. Белли пустила взглядки его губам, вновь чувствуя сладкий трепет в солнечном сплетении. Но волшебство момента вдруг в клочья взорвал холодный женский голос. «Я знала, что когда-нибудь ты притащишь её сюда». «Уж теперь заклятиями нет, махнёшься, придётся выслушать». Белла вздрогнула, Антаржи напрягся всем телом. Руки крепче сжали её талию, словно боясь упустить. Неподалёку под одним из шептальщиков стояла красивая брюнетка, смутно кого-то напоминавшая. Скрестив руки на груди, она разве что проклятья взглядом не метала. Столько злости излучала вся её точёная фигура. «Холланд всех своих пассий сюда водит, знаешь?» Обратилась она к Белле, посмотрев на неё в упор. В заводе болотный зелёный глаз плавали, нет, вовсе не чертенята, а матёрые рогатые бесы. Почувствовав себя неловко, Белль неторопливо высвободилась из схватки любимых рук. И вдруг вспомнила, откуда знает эту девушку. Именно с ней видела Антара, когда ходила за покупками в августе. они они серьёзно говорили, прежде чем Белла решилась нырнуть в отношения. Он сказал, что эта дверь давно захлопнута. Было, прошло, забыто. «Лилиан, какого чёрта?» Раздражённо выплюнул Антар. «Сколько раз мне нужно повторить, что между нами всё кончено?» «Видимо, она другого мнения», — пробормотала Бель, находясь в какой-то прострации. «Да, дракон, вас испепели. Я определённо другого мнения. Мы не просто случайно перепихнулись Антар. Мы встречались». — Официально. А в кругу моей семьи это налагает определенные обязательства. — О, только послушай себя, — взорвался Антар. — Какие к дьяволу обязательства? Говоришь так, будто я звал тебя под венец. Лилиан побелела. — И ты решил, что отмахнуться парой фраз в уличном кафе — это нормально? Она вскинула руку и ткнула в его сторону пальцем с длинным ярко-красным ногтем. — Со мной так не поступают, милый. «Тебе придётся отказаться от этой сучки, иначе она захлебнётся в моей месте». Многое было, но вот посреди подобных разборок Белла оказывалась впервые. И как себя вести, не представляла. В груди невыносимое пекло, хотелось очутиться как можно дальше отсюда. Отступив на пару шагов, она отвернулась и пошла прочь. «Белль, постой!» Полетел в спину взволнованный голос. Она обернулась, мазнув по его лицу невидящим взглядом. «Эта дверь ещё не закрыта, Антар, а выслушивать подробности твоих прошлых отношений мне ни к чему». И выскользнула из оранжереи, оставив позади голубоватое мерцание аромат фиалок и ненависти Лилиан Пирст.